А в наилучшее доказательство сего, осмелюсь еще то донести, что и о возвращении нашим из аленбурга я первому открыл глаза Фермору, и, посоветовав с ними, и не открывая никому, с ним одним согласно сие положа, созвав военный совет и приглася полковников, уже сие предложение сделал, почему и согласно от всех Положено поворотить к Тельзиту. Я во всем том самим фермором свидетельствуюсь. Архив князя Воронцова, книга 4 Страница 184, 186. В архиве князя Воронцова сохранилось любопытное письмо Веселицкого, где он описывает впечатления, произведенные отнятием главного начальства Афганина. Апраксина. Отбытие генерал-фельдмаршала Степана Федоровича между солдатами к разным гаданиям повод подало. Они себе за крайнее несчастье поставляют, что такого главного командира, которого весьма любят и почитают, лишились. Они друг к другу всеми экспрессиями прямо отзываются. «В кои-то веки Бог нас было помиловал», одарив благочестивым фельдмаршалом, да за наши грехи опять его от нас взял. А от нечестивых немцев какого добра ждать? Ведь одноверцы! Ворон ворону глаз не выклюет. Где им так родеть и стоять, как наши природные? Одним словом, внутреннее их о том неудовольствие, что при армии первоначальные особые иноземцы — Весьма легко приметить можно. Там же книга «Седьмая Москва», 1875 год, страницы 500-501. Понятно, что ссылка на Фермора служила Апраксину лучшим оправданием. Нельзя было у одного отнять звание главнокомандующего за то самое за что другого возводили в это звание. У Фермора не нужно было спрашивать, правду ли говорил Апраксин о согласии его на отступление. Запискаю 14 октября Фермор решительно признал распоряжения Апраксина необходимыми, и те, которые говорили против назначения Фермора, были последовательны. Но о последовательности не могло быть речи. Апраксин не подвергался опале за отступление, он был жертвою, принесенную для успокоения союзников, для поддержания общего дела. Разумеется, Апраксин был бы достаточно вознагражден за эту роль жертвы, если б все дело состояло в отступлении, но дело состояло теперь в переписке великой княгини с Апраксином. Письма сами по себе не могли бы быть поставлены в вину ни писавшей, ни получившему их, но зачем сношение, переписка между этими лицами? Не было ли каких-нибудь других внушений со стороны Екатерины? Канцлер, подозрительный канцлер, служил посредником. В январе 1758 года начальник тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов отправился в Нарву поговорить с Апраксином насчет переписки. Как видно, ничего особенного не вышло из этих разговоров. Носился слух, что Апраксин дал клятвенное заявление, что он никаких обещаний молодому двору не давал и никаких внушений в пользу короля прусского от него не получал. Прассе, у Германа, страница, 223. На этом дело должно было остановиться. Императрица обходилась холодно с великой княгиней, холодно с канцлером. Против Бестужева, кроме переписки, были и другие причины неудовольствия. Польско-саксонский двор, принимая в соображение неудовольствие императрицы и требования Франции и Австрии, решился отозвать Понитовского из Петербурга, но Бестужев Воспротивился этому и настоял на своем. Там же. Кроме того, Бестужев выхлопотал польский орден Белого Орла для тайного советника Штамке, заведовавшего голштинскими делами при великом князе. И было известно, что Штамке — доверенный человек Бестужева. Рассказывали и о проекте канцлера относительно престола наследия. Говорили, что конференц-секретарь Волков, бывший долго доверенным человеком у Бестужева, открыл теперь о существовании этого проекта врагам канцлера. Но все эти догадки, что Бестужев удержал Понятовского, выхлоптал штамки Белого Орла, слух, что у Бестужева есть какой-то план относительно престола наследия, все это еще не могло повести к свержению канцлера. все ограничивалось раздражением и неприятными толками. Но Англия, которая подкопала значение Бестужева в 1756 году прусским союзом, Англия должна была дать повод и к окончательному низвержению главного ее доброжелателя в России. Пришло известие, что Англия, не хочет оставить петербургский двор без своего представителя после отъезда Уильямса и назначила Кейта, бывшего послом в Вене. Это известие, разумеется, должно было страшно встревожить французского и австрийского послов в Петербурге, особенно первого. Как прежде Уильямс волновался от приезда французского посла, так теперь Лопиталь, Волновался от приезда Кейт. Помешать приезду Кейта не было никакой возможности, потому что Россия не разрывала с Англией. Надо было готовиться к ожесточенной борьбе. Борьба не была бы так опасна, если б Кейт не встретил в Петербурге могущественного союзника в главном лице по дипломатическим сношениям в великом канцлере. Нельзя освободиться от Кейта. Да Кейт один и не опасен. Надо бы освободиться от Бестужева. Возможность есть. Он заподозрен. Императрица не благоволит к нему более. Он окружен могущественными врагами. Враги сами не идут на явную борьбу, потому что не чувствуют в руках хорошего оружия для верного поражения противника. Надобно их заставить сковать оружие, надобно их напугать, заставить действовать по инстинкту самосохранения. Нападение было сделано удачно, потому что выбрано для него самое слабое место.